Глава 10. Чужие секреты Эпоха, предшествующая эре исполнения желаний, признана разрушительной для человечества. Ее ценности, догмы и постулаты – преступными и бесчеловечными. Губительная эпоха или эра вещей привела людей к страшному дню исхода. Приход Лино и основателей обозначил новую эру, и стал единственным спасением для погибающего мира. Интересоваться гиблой эпохой и распространять сведения о ней отныне запрещено. Постулаты Ордена Лино Оказавшись снова в заперти, я дала волю своим эмоциям, от души попинала кресло, а потом, подтянув его к двери, подперла створку. Подумала и положила сверху тяжелый канделябр. «Если кто-то надумает зайти ко мне без спроса, ему придётся постараться». И лишь после этого уселась на пушистый ковёр и достала свой депозитарий. Глубоко вздохнула. Странная дрожь страха и предвкушения холодком прокатилась по спине. Я погладила чёрную лаковую крышку и прошептала. «Зверь, летописец, железо, тишина, фантом, грешник, Лино». Крышка щёлкнула и открылась. Дрожащими руками я вытащила листы, и Дмитрий и Фрейм ведут свою игру, а я лишь пешка и должна сама о себе позаботиться. И, к счастью, судьба подарила мне оружие. Только пока непонятно, как им пользоваться, и чем быстрее я в этом разберусь, тем будет для меня лучше. Вряд ли Фрейм станет защищать меня постоянно. С чего бы ему это делать? А взгляд Дмитрия вовсе не предвещает ничего хорошего. «Значит, мне просто необходимо узнать все тайны депозитарии и сделать это прямо сейчас». Глубоко вздохнув, я поднесла листы к лицу. Мелкие буковки местами были так плохо пропечатаны, что оставалось лишь догадываться о смысле слов. Почему-то, страшась читать сначала, я открыла листы на середине. Прищурилась, пытаясь разобрать смазанный шрифт. Летописец. «Хочешь сказать, что есть другие факторы? Неучтенные?» лина Теперь я в этом уверен. Никто не принимает в расчёт сознание и эмоции. Разве это не странно? Грешник, ничего странного. Невозможно принимать в расчёт то, что так мало изучено. Мы знаем об алгоритмах больше, чем об этом чёртовом сознании. В глазах зарябило, словно я слишком долго смотрела на яркий свет. Артефакт в моих руках сопротивлялся прочтению, не желал быть изученным. И что такое я сейчас прочитала? Пока я мало что понимала. Очевидно, что я держу в руках переписку основателей Ордена Лино. Этим листам не менее десяти лет, а может и больше. Тогда правители еще не были правителями. А в мире царила гиблая эпоха. Катастрофы еще не сотрясали нашу землю, а люди ничего не знали о заветных желаниях. Перевернула еще несколько листов. Фантом. Сегодня будем играть? Чья очередь давать задание? Зверь. Моя. Летописец. Удиви нас. Железо. «Пф, у зверя всегда скучные задания. Давайте отдадим ход грешнику». «Летописец». «Ну уж нет, я не хочу снова смотреть на какой-нибудь бордель». «Зверь». «О, а я бы посмотрел». «Передаю ход грешнику. Только выбери сегодня что-нибудь экзотическое». «Летописец». «Вы можете хоть иногда быть серьёзными». «Зверь». «Зануда». Я снова оторвалась от чтения. «Что это такое? Странная, непонятная переписка» и пока кажется совершенно для меня бесполезной». Я оглянулась на дверь, но никто не пытался в неё войти. В горле пересохло. Осторожно перевернула ещё несколько страниц. Вишнёвый дождь посыпался, когда я прочитала слова Лино. Но, как назло, его имени на листах было меньше всего. Чёртов бог оказался не слишком болтлив. А мне необходимы его слова. «Они способны дать мне оружие против Димитрия, против всех». Я снова просмотрела неровные строчки и выхватила из череды знаков желанные и ненавистные буквы. «Фантом. Ты всё же веришь, что это возможно?» «Лино». «Да. Но я что-то упускаю. Важный элемент или важную мысль? Нечто невидимое, но проникающее повсюду. Моё тело охватило дрожь. Я вскочила. Зажмурилась до пляшущих перед глазами точек. Открыла глаза и прочитала ещё раз, но уже вслух. Невидимое» но проникающая повсюду. И... исчезла. Листы вывалились из моих несуществующих пальцев и разлетелись по ковру. Ужас окатил волной, но я лишь сжала зубы. Зубы? Великая пустота, у меня не было зубов. Меня вообще не было. Я вытянула руку, но не увидела ее. Посмотрела на свои ноги, но там было пусто. Я по-прежнему дышала и ощущала бешеный стук своего сердца но не видела себя. Ощупав лицо, волосы и руки и убедившись, что всё ещё существую, слегка успокоилась. Что ж, мой артефакт снова сработал. Слова Лино сделали меня невидимой. Невидимой! Или не только. Спотыкаясь, потому что, не видя своих ног, ходить довольно сложно, я приблизилась к стене и коснулась её. Пальцы ощутили гладкость деревянных панелей и провалились сквозь них. Я удержала победный вопль, скинула туфли на высоких каблуках и осторожно вошла в стену целиком. Оказалось, что ходить сквозь слой камней и штукатурки довольно неприятно и холодно, к тому же. За стеной оказалась пустая комната, за ней кладовая, забитая вениками и ведрами. Сквозь них я тоже прошла, не потревожив жестяную тару. Я повертела головой, размышляя. С таким даром, как невидимость, я могу сбежать из дворца, и никто меня не остановит. «Только вот депозитарий останется здесь». Эфрейм. Я потрясла головой. «Ну уж нет, я не сбегу. А вот узнать что-нибудь полезное было бы неплохо». На очередном проникновении сквозь преграду я вывалилась в коридор. Но тут из-за угла показались стражники, и я торопливо шмыгнула в следующую стену, а потом ещё в одну. Пару раз я видела в комнатах людей, но они, к счастью, меня не замечали. Даже когда я неожиданно вываливалась из стены прямо перед их носом еще с десяток раз пройдя сквозь стены я услышала голос димитрия скорее я шарахнулась обратно в стену но потом вспомнила что невидимо и осторожно выдвинулась чем интересно занят правитель его голос звучал как то странно а вслед за словами последовал то ли рык то ли стон боги неужели правитель придается разврату заставляет плясать перед собой какую нибудь налужницу или двух это зрелище я точно не хочу наблюдать Тишину роскошных покоев снова разорвал стон. Я уже хотела уйти, как Дмитрий снова рявкнул. «Я же сказал! Чего ты ждёшь, Фомальгаут?» «И советник тут?» «Странно». Нахмурившись, я двинулась вперёд. «Позволь позвать Левроса», — как-то глухо и отчаянно сказал советник. «Он заберёт твою боль и поможет». И снова голос Дмитрия. Холодный, злой и... полной боли? Да что тут вообще происходит? «Я сказал нет, только ты. Никто не должен знать. Возьми этот секатор, живо!» Медленно обогнув огромную кровать, я наконец увидела правителя и прижала руку к губам, сдерживая возглас. Дмитрий стоял на коленях спиной ко мне. На нём были лишь свободные холщовые штаны. На низком столике поблёскивали жутковатые орудия, напильники, садовые ножницы и пилы. Рядом застыл бледный советник Фомальгаут, держа обеими руками устрашающего вида секатор. «Давай же!» Яростно приказал Димитрий, и Фомальгаут раскрыл железные лезвия над спиной своего короля. Над острыми хрустальными шипами, которые колючими иглами выступали из его хребта. Лезвия со звоном сомкнулись на одном из шипов, и Димитрий до хруста сжал кулаки. Жуткий лязг, и шип упал на ковер. Король оперся кулаками о пол, опустив голову тяжело дыша. У основания его шеи черной змеей свернулся знак бесконечности. Бесчисленные желания, дарованные Лино. Теперь я понимала, почему хозяин Арвендаля так любит кафтаны и тяжелые мантии. Почему на нем всегда столько тканей? Его тело было сплошь покрыто не только алмазами, но и шипами. «Следующий! Ты ведь знаешь, что это бесполезно!» С отчаянием произнёс Фомальгаут. «Я не представляла, что этот суровый и властный интриган способен на такие эмоции. Похоже, он действительно привязан к своему королю. Дмитрий, прошу тебя, оставь это. Шипы вырастут снова, а ты однажды сойдёшь с ума от боли, если не прекратишь делать это с собой». Тот, кого когда-то называли грешник, повернул голову и обжёг советника злым взглядом. «Бери этот долбанный секатор и режь шипы!» И не спорь со мной. Я найду способ избавиться от них. Навсегда. Пустые росказни вороны, разозлился Фомальгаут. Димитрий, этих преступников надо просто казнить. Показательно, на площади. Казнить, а не слушать их сказки. Коготь дурит тебе голову. Это желание нельзя отменить, ты ведь знаешь. Изменённое тело останется таким навсегда. Ты пытался это исправить, много раз пытался, это бесполезно. Шипы всегда вырастают снова. Щёлк. Второй шип упал на пол. Бледный лоб Димитрия покрыли крупные капли пота. Вены на висках набухли. Но он махнул рукой, приказывая советнику продолжать. Письмо написал летописец. Он мог что-то раскопать. «Даже летописец не может отменить свершившееся», — рявкнул Фомальгаут. «Ублюдок, ворон врёт!» «Если кто-то и может найти ответ, то это летописец. Он сделает всё, чтобы его найти» и не ради себя. Хмурый советник презрительно скривился. Димитрий, стоящий на коленях, этой гримасы не увидел, зато заметила я. Глупая привязанность, которая лишь ослабила сильного правителя. Урок для каждого. Летописец мог стать сильнейшим из вас, но предпочел затворничество. Седые земли уже в голос называют королевством хаоса, а не тумана. Только дурак мог допустить подобное и открыть свои границы для диких тварей. Вот к чему привела его глупая привязанность. «Впрочем, тем лучше для нас, для Арвендаля». Дмитрий не ответил. Фомальгаут снова поднял свой устрашающий инструмент. Щёлк. Но я не стала смотреть дальше. Медленно отступила назад и вошла в стену. Увиденное и услышанное меня обеспокоило. Внутри стало маятно и тревожно. Я никак не могла понять, почему. Среди пяти правителей нет особой любви друг к другу. А ведь в писаниях Ордена Лина они выступают как лучшие друзья, как неразрывно связанные соратники, основатели нового мира, уважающие и любящие друг друга. Вот только я не услышала уважения в словах Фомальгаута. И ещё. Перед глазами снова встала увиденная картина, склонённая, как на плахе голова, чёрный знак у ушей, звон отсекаемых шипов. Неужели я испытала жалость? К кому? к жестокому хозяину самого развращенного города во всех пяти королевствах? Разве не должна я злорадствовать? Но злорадства не было. Скорее понимание, что магическая волна исполненных желаний слишком многое изменила. Много и многих, даже правителей. Правда, это не помешает Дмитрию меня казнить, если Фрейм не сможет дать нужный ответ. Мотнув головой, я снова вошла в стену. Среди правителей тоже не всё гладко. Понятно, что Фомальгаут говорил о Колохане, правителе седых земель. Значит, советник тоже знает о тайных именах. Значит, именно Колохана когда-то называли летописцем. И он действительно затворник. Никто не видел его уже много лет. Газетчики объясняют это тем, что Колохан не может покинуть границы своего королевства, чтобы не ослабить его. После исхода и магической волны в седые земли выгнали всех измененных и одичавших. Людей и животных. Это королевство теперь населяют дикие твари, и любой здравомыслящий человек предпочитает держаться от него подальше. Задумавшись, я брела сквозь стены. И тут в голову пришла новая мысль. А сколько длится действие слов, сделавших меня невидимой? Вишневая туча провисела над домом порядка десяти минут, поэтому мне стоит поторопиться, если я не хочу внезапно застрять в стене. Стоило представить, что окажусь замурованной, как мне сделалось дурно. Надо вернуться в свою комнату и побыстрее. Вот только где она?» Я растерянно повертела головой, пытаясь сообразить, в какой части дворца нахожусь. Коридоры ослепляли позолотой и казались совершенно одинаковыми. У лестницы снова возникли стражи, следом появилось несколько придворных. Я торопливо провалилась в стену, пронеслась мимо зевающего мужика в одних портянках, мимо пустой залы и влетела в следующую комнату. И замерла. У стола сидел Фрейм. В глубокой плошке перед ним что-то дымилось. и нити тянулись вверх и сплетались в безликую человеческую фигуру. Она перетекала в череп лицо, снова размазывалась и снова собиралась в силуэт. Голос дыма тоже оказался странным, не мужским и не женским. «Димитрий», — прошелестел дым. «Я вжалась в стену, боясь дышать». «Он согласится», — тоже едва слышно ответил Фрейм даже несмотря на сопротивление своих советников. Фомальгаут сделает всё, чтобы его отговорить. Но Димитрий согласится. Фигура из дыма кивнула. «Всё идёт по плану. Надо успеть в Соларит Вулс. Время...» «Я знаю», — чуть громче произнёс Фрейм. Дымчатая фигура покачала головой. Тонкие серые струйки поплыли от головы в капюшоне. «Торопись». Фрейм молча кивнул. «Дым дёрнулся». В сизом голосе появилось сомнение. «Все получится. Должно получиться. Другого шанса не будет, она...» «Не говоря о ней. Ты обещал. Я помню». Фрейм резко махнул рукой, разгоняя сизые нити дыма и обрывая разговор. И вдруг схватил тяжелый подсвечник и метнул его в стену. Грохот и звон разорвал тишину, а я... Я с ужасом увидела свои руки. Действие слов заканчивается... Я снова становлюсь материальной и видимой. И задери меня тварь хаоса, но почему-то я предпочла бы проявиться в комнате Дмитрия, чем Фрейма. Это чувство было непонятным, ведь правитель мой враг, а парень, разговаривающий с дымом, друг или нет. Чёрт несуществующий. Я уже не знала, во что мне верить, и очень хотела отсюда убраться. Вжалась в стену между шкафом и балдахином кровати, который пока скрывал меня от чужих глаз но стоит Фрейму сделать несколько шагов. Словно почуяв меня, он резко обернулся, всматриваясь во тьму. Вскочил, и я провалилась в стену, едва не заорав. И очутилась в своей комнате. Оказывается, нам выделили соседние покои, только я шла в другую сторону. Свалившись на ковер, ощупала свои руки и ноги, убеждаясь, что все на месте. Мои листы и депозитарий никто не тронул. Кресло все так же подпирало дверь». Вздохнув с облегчением, я собрала бумаги и спрятала их под лакированную крышку. После беготни сквозь стены стучало в висках и двоилось в глазах. Видимо, изменение физического состояния не прошло бесследно. Я жадно напилась воды из графина и благодарно погладила крышку депозитария. Голова пухла от мыслей и домыслов. Если с Дмитрием всё было почти понятно, то о чём говорил Фрейм? О каком плане шла речь? Выходит, коготь знал, что мы окажемся во дворце. Выходит, хотел здесь оказаться? И с кем он разговаривал? А главное, как? Как он сумел вызвать дымный образ другого человека? Ведь на руках парня не было золотых знаков. Я споткнулась. Перед внутренним взором возникло воспоминание. Ледяной туннель, комната со скудной обстановкой и мокрый фрейм, вытирающий волосы. На его руках не было знаков. Ни золотого, ни чёрного. А это значит, что он у меня соврал. Он не отдавал ищейкам заветное желание, чтобы освободить меня.